Глава 15. Правда об убийстве. 5 ноября 2035. Стадион Дзяньхэ. Переполненный стадион гудел. Шел первый матч сезона китайской суперлиги, где только что стартовали футболисты Чэнду Пепперс. Братец Хуа сидел посредине первого ряда с хмурым лицом, наблюдая за матчем. Он был в темных очках, а к его уху крепился наушник телесного цвета. Так он встречал дату своего приговора. То, что этот день совпадал с футбольным событием, на котором братец Хуа должен был присутствовать, казалось вполне логичным. Но, несмотря на угрозу своей жизни, поступаться футболом он отказался. Перцев корпорация Лун Юй приобрела два года назад, вложив в команду миллионы. Своих задир она наконец выписывала в одно из ярких созвездий китайского футбола. Сегодняшний матч был их дебютом в Суперлиге, и игра привлекла внимание всей страны. На трибунах толпились, в том числе, международные скауты и журналисты. За несколько месяцев до своей смерти Дэн Хуа объявил, что посетит этот матч лично. но недавние трагедии посыпавшиеся на корпорацию как из рога изобилия многое изменили дэн хуа а вслед за ним вице президенты лини мэн оказались убиты а некогда незыблемая корпорация сейчас балансировала на грани краха и потому братец хуа взял на себя смелость явиться на матч в качестве официального представителя от лун -Юй. Стадион Дзяньхэ вмещал 54 тысячи зрителей и был забит под завязку. Все это шумное многолюдие обеспечивало Эвменидам отличное прикрытие, и братец Хуа это учитывал. Десять лет в качестве телохранителя Дэн Хуа превратили его разум в тонко отстроенный инструмент, и он уже прикинул возможные точки входа в и Эвменид, а также несколько потенциальных методов покушения. Ло Фэй умолял его переждать этот день в управлении, но братец Хуана стоял. На игру он пойдет. «Я не черепаха, чтобы прятаться в своем панцире. Корпорация переживает кризис, а наши конкуренты с пеной у рта орут на всех углах о скором крахе луньюй. Они уже сбиваются в стаи, чтобы пировать на наших останках. А потому на матч я пойду». тем самым заявляя, что мы по-прежнему тверды и нас не устрашить. Я буду сидеть у всех на виду и болеть за победу нашей команды. Одновременно думаю дождаться, когда заявится этот убийца, и тогда мы покончим с ним раз и навсегда». После такой страстной речи вариант с полицейским управлением отпал, и Ло Фэй для защиты братца Хуа отрядил на стадион команду сотрудников в штатском. Отправка такой приманки под нос эвменидом была нелепым парадоксом, в чем уже убедился на своей шкуре предшественник Ло Фея Ханьхао. Но другого способа вытащить эвменид на свет не было. В конечном счете это было самоличным решением братца Хуа. Двадцать оперативников уголовного розыска, одетых футбольными фанатами и работниками стадиона, рассредоточились по трибунам. внимательно следя за обстановкой и фиксируя любую подозрительную активность. Сам братец Хуа сидел в окружении шестерых молодцов, лично отобранных им из телохранителей корпорации. Рядом с ними стоял Ду Цян, словно куст бамбука на фоне каменных глыб. Его взгляд блуждал по сиденьям, поминутно возвращаясь к братцу Хуа. Тревожное волнение на его лице сменялось страхом, затем снова волнением — как мигающая с полохами электропечь. После публикации его статьи об убийствах прошло два дня. По интернету она пронеслась, словно лесной пожар. Бесчисленные читатели публиковали свои комменты насчет мотивов и вменит. В основном звучал вопрос, изменил ли палач своим критериям справедливости или по-настоящему никогда не верил в свою якобы благородную миссию. Вдохновленный успехом статьи, Ло Фэй посоветовал Ду Миндзяну ковать железо, пока горячо, и выдать продолжение. Поэтому журналист взял интервью у вдовы и дочери вице-президента Мэн Фанляна, и общественное мнение об эвменидах стало, наконец, меняться. Образ благородного мстителя рушился, открывая взору бессердечного убийцу. Вторую статью подытоживало последнее шокирующее откровение — Вмениды послали извещение о смерти брата Сухуа. Эта бомба заканчивалась публичным воззванием Думен Циана к Вменидам прекратить, наконец, свои убийства и найти мирный выход. Братец Хуа, работой Думен остался доволен и немедленно нанял его в качестве своего официального рупора в общении с эвменидами. сегодня он попросил репортера специально сопровождать его в последнем противостоянии серийному убийце и если тот исполнит свою угрозу то ду Мин изложит события этого рокового дня в своей другой статье публично изобличающей убийцу с точки зрения лофе трибуны были для ду Мин наилучшим местом объединив две цели и вменит полиция могла сосредоточить свои усилия на одновременной защите обоих Хотя здесь была и оборотная сторона. Если сотрудники что-то проглядят, то убийца фактически получит на блюдечке сразу две жертвы. Со своего места братец Хуа обозревал отель Цзиньхай на противоположной стороне стадиона. От него пятизвездочную громаду отделяла всего одна улица, и любой постояли с верхних этажей мог видеть весь размах игры и буйство трибун. Впрочем, братец Хуа учитывал и другую сторону этой стратегической высоты, а потому разместил там в номере на двадцатом этаже своих людей. Расположением отеля воспользовалась и полиция. Ло Фэй, Ин Цзянь и Му Цзянь Юнь вот уже два часа как находились возле окна номера 2237. Шторы были задёрнуты, в комнате стояла темень. Любой наблюдатель снаружи ничего не различил бы, однако они втроем прекрасно видели места и были на связи с коллегами на трибунах. Мудзян Юнит вела глаза от бинокля. «А где, интересно, Люсун? Среди сотрудников в штатском я его не замечаю». «Вы его не узнали бы, даже если бы он сейчас стоял здесь рядом», успокоил Ло Фэй. «В самом деле?» усмехнулась муд не снова поднесла бинокль к глазам продолжая выискивать Люсуна второй говорит первый произнес Ло Фэй в микрофон гарнитуры прошу ответить второй здесь муна морщила лоб это был явно голос Люсуна какова обстановка в режиме готовности ничего внештатного. — штатного Муцяньюнь прищурилась, пытаясь разглядеть, где именно он находится. Будьте начеку, напутствовал Лофей. Вас понял. Из номера 2107 за стадионом наблюдал мужчина высокий и поджарый. Его тело было уютно в свободной, не стесняющей движений спортивной одежде. Голову плотно облегала шапочка. Лицо скрывала борода, а на глазах, несмотря на сумрак помещения, были темные очки. С началом матча он встал перед окном и не двигался с места, наблюдая за стадионом в компактную подзорную трубу и разделяя свое внимание между полем и частично трибунами. При этом за ним тоже наблюдали. Камера была спрятана в центральном потолочном светильнике и направлена прямо на окно. Как только мужчина подошел к окну, все его действия стали попадать в объектив. От камеры через потолок шел провод, передавая изображение на монитор размером с книжку. В монитор пристально смотрел еще один мужчина средних лет. На нем была униформа работника отеля, вот только холодно-расчетливое выражение лица никак не походило на лицо портье. В его глазах, устремленных на экран, тлела ненависть. И этот экран в тесном пространстве комнаты был не единственным. На самом деле он был забит сотнями мониторов наблюдения. На одном из них присутствовали Ло Фэй, Му Юнь и Ин Цзянь, расположившиеся у окна номера 2237. На другом экране заканчивалась прямая трансляция футбольного матча. По троекратному свистку судьи матч был завершён. Со стадиона донесся приглушенный рев, отчетливо различимый внутри отеля. На экране футболисты Чэнду Пепперс обнимались и в разнобой молились Богу Победы. Стадион безумствовал. Человек в униформе партия наблюдал, как братья Схуа с остальной толпой повскакивали с мест и присоединились к общему гвалту. Внизу, на поле, точно так же выражали свой восторг игроки. Вот они выстроились в ряд, взяли друг друга за руки и поклонились зрителям. Стадион снова утонул в рёве, и народ хлынул на поле. Впереди неслась горстка безбашенных юнцов с неистово сверкающими глазами, все ближе подбегая к своим героям. Мужчина активировал микрофон. «Пошли!» — выкрикнул он. Силами полиции толпу удавалось сдерживать, но некоторым болельщикам удалось обогнуть линию обороны и прорваться на поле. Несколько игроков на адреналине сорвали с себя майки и запустили ими в болельщиков, которые подбежали ближе всех. Это лишь раззадорило остальных, и уже через несколько секунд они начали с пугающей скоростью спрыгивать с трибун и бросаться к игрокам. Те начинали нервничать. еще двое метнули свои майки в толпу, и команда побежала к раздевалкам. Полиция удерживала взбесившихся фанатов на пределе своих возможностей. Но людская толпа все прирастала, а силы таяли. Люди дрались заброшенные брошенные футболки, царапаясь и пинаясь. Стадион погружался в хаос. От толпы зрителей отделились восемь фигур в темных костюмах. и, работая мускулистыми ногами, побежали к трибунам. Наблюдая через улицу за растущим буйством, Лоффей вцепился в портьеру так, что побелели костяшки. «Второй! Включаем первый уровень защиты!» Ответа предсказуемо не последовало. Человек в униформе портье взглянул на экранного Лоффея, но быстро отвернулся, сосредоточиваясь на номере 2107. Там Выискивая цель, припал к окуляру трубы под бородач. Портье скривил губы в усмешке, наблюдая за своими дисплеями. Он был готов. Вот он встал, подошел к двери и накинул на плечо большое белое полотенце, своеобразный камуфляж. Из комнаты он вышел в скупо освещенный подвал отеля. С легкостью пройдя извивы темных коридоров, Скользнув в кабину лифта и нажал кнопку двадцать первого этажа. Поджарый Бородач в номере 2107 внимательно наблюдал за стадионной суматохой. Он слегка сместил свою трубу влево, следуя за людьми, что бежали к трибунам. Метров через двадцать путем преградила дюжина болельщиков и стадионного персонала. Бородач, понимающе кивнул. Копы. Бегущие остановились и слились с полицейскими в штатском. Бородач опустил подзорную трубу и чутко повернул голову. Позади себя он услышал тихий зуммер электронного замка. Дверь плавно открылась, и в номер от порога пролег клин света. Там стоял силуэт, скупо высвеченный коридорным светильником. Крутнувшись всем телом, Под жарой бородач возрился на портье с накидкой из полотенца. Остальных деталей из-за сумрака было не разобрать. «Кто здесь?» — рявкнул он. Спрятанный в воротнике микрофон подхватил его голос, унося в эфир. «Кто здесь?» — ворвалось в ухо Ло Фею. Развернувшись, он метнулся к двери и крикнул в свой микрофон. «Пошли!» Инцзянь едва поспевал следом. По этому приказу пятнадцать полицейских в штатском, дежурившие снаружи отеля, дружно устремились к центральному входу. Человек в форме портье застыл в дверях номера. Хмуро глядя на поджарова, он нажал на спусковой крючок скрытого полотенцем пистолета. Номер огласился хлопком, и бородач, схватившись за грудь, с долгим хрипом повалился на пол. Стрелявший откинул полотенце и, направив на лежащего ствол, подошел к окну. Его жертва лежала на полу, мелко и часто дыша. Обе руки прикрывали грудь, а лицо искажалось спазмом боли. Присев, стрелок прижал глушитель пистолета к виску лежащего, а свободной рукой сорвал с него темные очки и накладную бороду. Несмотря на сумрак, проникающего через дверной проем света, оказалось достаточно, чтобы разглядеть черты лица. «Это ты!» — прошипел стрелок. Лежащий смотрел на нападавшего налитыми кровью глазами. Узнавание пришло к нему быстро. Под униформой отеля определенно скрывался он. «Хань хао!» — прокряхтел он сквозь несносную боль. Ханьхао тоже отчетливо помнил лицо человека, в которого стрелял. Без очков и бороды не оставалось никаких сомнений, что это тот самый боец спецназа, который нацепил на него в аэропорту наручники. Вот так они последний раз и встретились. Люсун впился в Ханьхао взглядом, который можно было описать только как чистую ненависть. Внезапно Ханьхао осенила еще одна мысль, и он расстегнул воротник Люсуна. К его внутренней стороне крепился микрофон. Шок перешел в панику. Ханьхао, вскочив, отдернул портьеру и глянул вниз на улицу. Там в здание врывались больше дюжины штатских. Стиснув зубы, он развернулся. Правую ногу пронзила боль. Снизу за лодыжку его схватил Люсун. Ханьхао навел ему на лоб пистолет. «А ну, отпусти!» Хватка Люсуна не ослабевала. Взгляд Ханьхао он встретился со свирепостью, поразившей бывшего оперативника, словно удар в живот. Ханьхао опустил ствол и свободной ногой пнул Люсуна в висок. Командир спецподразделения обмяк. Времени ушло недопустимо много. Ханьхао выбежал из номера. С ближайшей лестницы в коридор уже доносился торопливый топот сверху. Кто это, понять было несложно. Лоб Ханьхао росили бисеринки пота. На действия оставались считанные секунды, иначе его заметят. Из кармана он выхватил универсальную ключ-карту и провел ею по замку соседнего номера. Влетев внутрь, бесшумно закрыл дверь, запер ее на задвижку и с колотящимся в ушах сердцем приник глазку. С оружием наготове капитан Ло Фэй и Индзянь вбежали с лестницы и пинком распахнули дверь в двадцать 2107. Там на полу без сознания лежал Люсун. Сун. Ханьхао исчез. «Куда он делся?» — сдавленно бросил Индзянь. С лихорадочной поспешностью он обшарил номер, проверил ванную, шкаф и окно. Присев на корточки, Ло Фэ осмотрел Люсуна. «Все выходы из здания перекрыть», — скомандовал он в микрофон. «Двоих в центр безопасности отеля». В коридоре снова послышались шаги, и в номер вошла Му Вид тела на полу вызвал у нее секундную оторопь. «Откуда здесь командир Лю? Что, черт возьми, случилось?» — спросила она растерянно. Времени на объяснение не было. Ло Фе поднёс пальцы к рту и ноздрям Лю Суна, проверяя, дышит ли тот. Затем сильно надавил на точку акупрессуры между носом и верхней губой. Через несколько секунд Лю Сун наконец пошевелился. «Начальник Ло...» пролепетал он. Затем его глаза распахнулись, а голос стал напряженным и настойчивым. «Вы задержали, Ханьхао?» Лофей Фэй покачал головой. «Когда мы прибежали, его уже не было. Далеко уйти он не мог». Люсун завозился, пытаясь приподняться, но упал на спину и, морщись от боли, зажал ладонью рано в груди. Ло Фэй убрал его ладонь и просунул руку под рубашку. Там был бронежилет. Пуля его не пробила. Ло Фэй вздохнул с тихим облегчением. «Я был чертовски неосторожен», — хрипло выдавил из себя Люсун. «Не ожидал, что он саданет в меня». Ло ободряюще положил руку ему на плечо. «Оставайся на месте. У тебя, видимо, сломано ребро». Подошла Му Несмотря на тревогу за Лю Суна, ее мысли были все еще заняты операцией. Сдерживать свои вопросы она больше не могла. «Что Ханьхао делал здесь, в отеле? Что вы, черт возьми, затеяли?» «Капитан Ло Фэй свел все воедино», — проговорил Лю Сун между сипловатыми вдохами. «И рассчитал точно. А я, черт возьми, просто не справился с этой задачей». И они быстро ввели Мутзяньюнь в курс дела. Двумя днями ранее Лофей вызвал индзяни и Люсуна в свой кабинет для импровизированной встречи. Нам известны две вещи, начал он. Первое. Из кабинета Дэн Хуа, когда произошли убийства, никто не мог ни войти, ни выйти. Второе. Запись убийцы между отключением электричества не фальшивка. Эти две вещи звучат как парадокс. Но если мы его распутаем, то придем к новому выводу. Убийца все это время находился в офисе. Но мы же вроде условились, что в офисе не было никого, кроме вице-президентов Мэн и Линь. Заметил индянь. Запись пошла с того момента, когда обе жертвы вошли в офис, и продолжалась непрерывно, до первого блэкаута. Между этими двумя точками никакого вмешательства произойти не могло. Когда отключилось электричество, в комнате было явно два человека. Откуда же взялся третий? Лофей поднял голову. Еще один парадокс. Но бояться этих противоречий не нужно. Их впору даже приветствовать. «Дело в том, что большинство парадоксов имеют естественное объяснение. Мы можем найти ответ». Интянь слегка просветлел, пытаясь собрать кусочки воедино. На момент отключения людей в комнате было всего двое. До блэкаута войти в офис никто не мог, но убийца был там. Единственное объяснение тому, что произошло... он собирался продолжить свою гипотезу но осекся довод звучал чересчур абсурдно чтобы быть высказанным вслух единственное объяснение понимающе кивнув подхватил нить его рассуждений люсун состоит в том что убийцей был один из тех двоих в офисе Индзянь осторожно покосился на лофе тот молча кивнул но Индзянь покачал головой Хотя как такое возможно? Вице-президент и Мэн и Линь были единственными людьми в офисе. Оба намечены в жертвы эвменидами. Не забудьте запись сразу после первого отключения. На момент появления убийцы оба по-прежнему лежали в своих постелях. «Такими мыслями вы загоняете себя в угол», — сказал Ло Фей, приподняв брови. «Хотя я вас не виню. Мне самому потребовалось немало времени, чтобы обдумать это». «Наш противник тщательно все спланировал, и если бы этот кусок пенопласта не был запачкан кровью и не упал на террасу внизу, я, честно сказать, не думаю, что нашел бы ответ». Индянь посмотрел на Люсуна, который изучал куски пенопласта под окровавленной одеждой. «Помните, что вы несколько минут назад сказали о Люсуне?» — спросил Ло Фэй. «Я сказал, что он точь-в-точь точь как человек с камер наблюдения», — ответил Индзянь и, осознав что-то, азартно щелкнул пальцами. «Ах, вот оно что! В пенопласт обрядился кто-то другой! Не в Мениды!» одобрительно кивнул. «Первую ловушку вы обошли», — сказал он. «Убийца на записи совсем не вмениды. Это был человек примерно того же роста, только гораздо более худой. Интянь с Люсуном переглянулись. «Вице-президент Мэн», — выпалил Люсун. «Но как объяснить тот факт, что на записи в офисе запечатлены трое?» «Это вторая ловушка», — вздохнул Ло Фэй. Поначалу это сбивало меня с толку. Но как только я понял, что фигура, которую мы приняли за Ивменит... На самом деле Мэн Фан Лян, тупик исчез. Помните, в ту ночь были две отдельные записи с двух разных камер. Интянь хлопнул ладонью по столу. «Запись постели вице-президента Мэн была фейковой!» «Ну вот, все сходится», — сказал Ло Фэй. «Часы были на той стороне кабинета, где находился Линь Хэньгань, то есть на той самой, где якобы появился убийца». «До сих пор у нас не было причин сомневаться в записи постели Мэн Фан Ляна. «Та запись, должно быть, была закольцована», — сказал Люсун, соображая. «Первый блэкаут длился пять минут. За это время Мэн Фан Лян, должно быть, обрядился в пенопласт, чтобы засветить свою фигуру, сделав ее более похожей на фигуру преступника. Должно быть, он держал в мыслях, что может включиться аварийный генератор», поэтому держался к камере спиной чтобы полиция заподозрила и а когда электричество отключилось снова взялся за работу Индзян теперь расхаживал по кабинету продолжая свои рассуждения вице президент линь принял снотворное поэтому не мог сопротивляться когда мэн фанлян спарвала ему горло убив линь Хэньганя, он снял с себя тряпье сунул в рюкзак и сбросил на террасу а веревка которую мы затем нашли он заранее спрятал ее на террасе мэн фанлян сделал все это чтобы внушить нам мысль что кто то якобы ворвался в офис и убил вице президента линь куски пенопласта однако выдали бы его поэтому он выбросил их в окно полагая что те в силу своей легкости рассеются по большой площади и таким образом не привлекут ничего внимания Но не учел, что один кусок, испачканный кровью линь Ханьганя, все же попадет на террасу. Значит, после всего этого фанлян снова улегся и перерезал себе горло? недоверчиво спросил Люсун. Индзянь настойчиво покачал головой. Конечно, нет. Что бы ни случилось с Мэн Фанляном, это не было самоубийством. Представить, что вице-президент сам чикает себя по горлу, сует нож в рюкзак, сбрасывает его на террасу, а затем забирается обратно в постель, захлебываясь своей кровью. Я не могу. В любом случае угол разреза на его горле показывает, что это дело еще чьих-то рук. Кто же тогда его убил? Индзянь уже задавался этим вопросом, и теперь у него был ответ. «Провернуть такой сложный план в одиночку Мэн Фан Лян не смог бы», — сказал он. «По всей видимости, у него был сообщник. Вот последний его и убил». Ло Фэй был под впечатлением. «У вас есть какие-нибудь предположения, кто это мог быть?» «Братец Хуа!» — ответил Индзянь без колебаний. «Если никто не мог ни войти, ни выйти через окно, то оставался всего один способ убить Мэн Фанляна: проникнуть в офис и убрать его при блэкауте. Раньше всех туда вошли четверо — братец Лун, братец Хуа и двое их доверенных. Братец Лун подбежал к вице-президенту Линь, на которого работал, а братец Хуа со своим подчиненным — к вице-президенту Мэн. Тот притворился спящим и явно не ожидал, что братец Хуа полоснет его, своего хозяина. «С учетом улик, такое могло произойти, но в чем мотив?» — скептически спросил Люсун. «С чего бы вдруг Мэн Фан посягнул посигнул на жизнь вице-президента Линь? Почему он пошел на сговор с братцем Хуа? И почему тот желал смерти их обоих?» «Точно сказать теперь затрудняюсь», — осторожно ответил Ло Фэй. «Но известно, что внезапная смерть Дэн Хуа создала внутри корпорации вакуум власти. Неизбежно возникла подковерная борьба за контроль над компанией». А учитывая, что многие высокопоставленные лица в Лун-Юй имеют криминальное прошлое, логично предположить, что их методы будут несколько экстремальными. У Лю Суна вытянулось лицо. «Значит, извещения о смерти были фальшивыми, а вся эта возня — просто внутренняя борьба за власть, замаскированная под двойное убийство и в Минит. Иными словами, мы зря теряем здесь время». Ло Фэй прищурился. «Вы помните извещение о смерти, которое мы нашли приклеенным к ящику стола Дэн Хуа? То, что на имя братца Хуа?» Индзян слегка подзатянул с ответом. Э, «Возможно, братец Хуа просто путал следы». «Это в каком смысле?» — спросил Ло Фэй. «Вице-президент Мэн, должно быть, прятал в офисе пенопласт и одежду». Но прежде чем укрыть там двоих вице-президентов, братцы Лун и Хуа, вероятно, полностью прочесали помещение. В таком случае Мэн Фанляну оставалось лишь запихать одежду и пенопласт в рюкзак, а затем поместить все в запертый ящик. Стол принадлежал Дэн Хуа, так что у братца Лун не было к нему ключа. А у братца Хуа был. Видимо, он отдал Мэн Фанляну ключ после того, как соврал братцу Лун, что ключа у него нет. «Ах, вот как!» Брат Сухуа приходилось думать наперед. Он знал, что в ходе расследования мы вскроем ящик, и когда увидим, что он пуст, у нас возникнут подозрения. Если бы мы заподозрили, что ящик использовался для хранения чего-то, что было потом унесено, мы могли разгадать и этот фокус выдавания себя за эвминит. Вот почему братец Хуа поместил в ящик липовое извещение о смерти, чтобы мы подумали, что ящик очистил убийца и оставил там записку». «Хм, в этом есть смысл», — Ло Фэй кивнул. «Но как братец Хуа переживет дату, указанную в извещении? Если день казни пройдет без каких-либо действий со стороны в Минит, он ведь этим себя изобличит». Индзянь молчал. «Вообще-то я думаю, что внутренняя борьба в корпорации — это еще не все», — продолжил Ло Фэй. «Эту возможность братец Хуа хочет использовать для достижения еще одной цели. Он хочет выманить вменит Неужели вы полагаете, что он попросил Ду Минцяна написать эту статью лишь для того, чтобы люди изменили свое отношение к Вменидам? Братец Хуа даже сказал, что хочет включить копию своего извещения в следующую статью. Как вы думаете, для чего он на самом деле это делает? Он хочет спровоцировать и вменит», — догадался Индзянь. Именно. Он обвинил палача в убийстве невинного человека и настроил против него общественность. Тот же считает себя воплощением справедливости. Такого оскорбления он не спустит и. я абсолютно уверен в этом, придумает способ посчитаться с самозванцем. «Значит, когда наступит срок, указанный в извещении, придет и палач», — сказал Интянь. «Он будет ждать и высматривать, кто этот самозванец на самом деле. У него могут быть свои соображения, но он не будет знать наверняка, кто за этим стоит. Братья Схуа, конечно, воспользуются этим для создания ловушки». Он дождется, когда тот заглотит наживку и отомстит за Дэн Хуа. Что будем делать, если палач действительно явится? Спросил Люсун, тщетно скрывая свое волнение. Это задание я вам и поручаю, сказал Ло Фэй, пристально глядя на спецназовца. Нужно, чтобы вы надели эту маскировку из пенопласта, оделись, как и в миниды. и появились с братцем Хуа в день его предполагаемой казни. «Вы хотите, чтобы я стал живцом для евменит сказал Люсун. Фраза прозвучала как констатация факта. В ней не было никакого сомнения или двусмысленности. Напротив, Люсун был польщен тем, что задачу эту поручают именно ему. Он посмотрел вниз — На слой пенопласта, покрывающий его тело. Прежняя неприязнь в нем исчезла, сменившись гордостью. Задание крайне опасное, предупредил Лофей. Преступник не единственный, за кем вам придется следить. Возможно, придется иметь дело еще и с братцем Хуа. Несмотря на серьезность коллеги, Люсун усмехнулся: Теперь я понимаю, что вы имели в виду насчет двух зайцев. У Ло Фе вид был не таким оптимистичным. Есть еще кое-кто, способный возникнуть на горизонте, сказал он, расхаживая вокруг стола. Кто-то, кого я знаю, вам не терпится увидеть. Это кто же? Спросил Люсун. Сердце его учащенно забилось. Ханьхао. Комнату словно просквозил холод. Особенно при упоминании своего бывшего начальника напрягся ин ведь это он посодействовал хань Хао в побеге, пускай и невольно. «Откуда такие сведения?» — спросил он. «Я полагаю, что хань Хао уже вступил в союз с братцем Хуа», — прямо сказал Ло Фэй. «Чтобы изготовить безупречные копии извещения о казни, превратить для записи Мэн фан Ляна в Менит... А уж тем более хватануть компаньону ножом по горлу нужен был специалист из своих. Кто-то досконально знакомый с методами евменит. Сколько раз я не пытался выведать, кто это мог быть, единственный, кто приходит на ум, это Ханьхао. Подозреваю, что именно он и убил Мэн Фанляна под видом охранника, вошедшего следом за братцем Хуа в кабинет. Ведь нужна недюжная подготовка, чтобы прикончить кого-то в полной темноте, да еще и беззвучно. Индянь кивнул, пытаясь вместить в себя теорию Ло Фея, что было очень непросто. Но как они могли заключить союз, даже теоретически? Ведь Ханьхао застрелил Дэн Хуа, и братец Хуа должен ненавидеть его даже больше, чем Эвменит. Братец Хуа наверняка таит на него обиду. Но их союз не так уж и фантастичен. К слову, палач ведь тоже обманул Ханьхао. Так что у них есть общий враг, и в этом они могут быть друг для друга ценными активами. Осознание медленно, но проникало в Индзяне. Это было видно по его лицу. «А я все думал, почему мы так и не сумели найти Ханьхао?» А братец Хуа, похоже, все это время прятал его у себя под устранение своих врагов, в том числе и в Минит. «С каждой минутой все занятней и занятней», — признался Люсун. Его глаза поблескивали льдистой сталью. «Ну что ж, пусть приходят. Я буду ждать». 5 ноября, 21.55. Отель Цзиньхай. Индзянь влетел обратно в номер 2107. «Начальник Ло, все проверил, ни следа!» Ло Фэй выбежал в холл и огляделся. Этот номер он выбрал потому, что тот располагался посередине коридора, на приличном расстоянии от лестничных клеток в обоих концах. Номер, который специальная следственная группа использовала как базу, находился рядом с лестничной площадкой. Услышав в рации, как Люсун произнес имя Ханьхао, он бросился прямо к лестнице. Ханьхао не мог уйти так быстро», — сказал Ло Фэй, оборачиваясь к Инцзяню. «Срочно берите две универсальные ключ-карты и с парой полицейских идите по коридору направо и налево, проверяя каждую дверь по пути». Через считанные секунды на 21 этаж подоспело подкрепление. Не прошло и минуты, как один из офицеров доложил. «В номере 2108 на потолке санузла вскрыта решетка вентиляции». Спустя несколько минут Ло Фей рассматривал схему вентиляции отеля. Были экстренно проверены и заблокированы все отверстия по размеру, вмещающие человека. Впрочем, было уже поздно. Двумя минутами ранее. Из вентиляционной шахты Ханьхау выбрался в один из пунктов пожаротушения отеля. Здесь его встретили две фигуры в черных костюмах. Он напряженно замер, но те приблизились с почтительным поклоном. «Нас послал сюда братец Хуа, начальник, дожидаться вас».